Глава восьмая «Так кто же убийца?» — спросил Климов, выражая нетерпение. Действительно, все происходящее выглядело как некий спектакль. И главное, что это я, режиссер-постановщик. Возможно, в некоторой степени я даже красовался сейчас перед этой разношерстной публикой, половины из которых — и за деньги не захотела бы смотреть такое шоу. Но когда я понял, кто все же стрелял в Кулагина, словно камень слетел у меня с шеи. Я больше не подозреваемый, и я мог дышать полной грудью. Вот и поймал кураж. «Господин Зарипов, будьте добры, передайте мне револьвер, подаренный вам мной уже!» Резко повернувшись к лавру, сказал я. «Вы переходите уже все границы!» «Немедленно, немедленно стреляться!» Нервно ответил мне Лавр Петрович. «Отдайте оружие, или это я буду вынужден стрелять!» Сказал я, а после обратился к уряднику. «Этот господин и есть убийца вице-губернатора Андрея Васильевича Кулагина. Его обувь отпечаталась на земле, там, в кустах, откуда и стрелял убийца!» Его отпечатки пальцев совпадают с теми, что были обнаружены на пистолете, из которого стрелял убийца. У господина Зарипова есть и мотив, следуя которому он мог бы убить вице-губернатора. Господин Зарипов вылез через окно ночью. Пусть последнее утверждение и не имело прямых доказательств, однако все уже было очевидным. «Я это... Я не это...» Растерялся Зарипов, роняя лист бумаги, который все еще находился в его руках. Замешательство убийцы быстро сошло на нет, и он резко поднялся. Я был почти уверен, что Зарипов сейчас выхватит револьвер. Но я был готов, и мое оружие уже направлено на убийцу. Однако у Лавра хватило разума, чтобы не начать стрелять. Мне сейчас ничего не угрожает а просто так взять и расстрелять человека, пусть даже преступника. Нельзя при жестком правлении Николая Павловича. Да и после суда лавра не казнят, лишь съездят на сибирские курорты. Показывая завидное проворство, Зарипов, оттолкнувшись левой ногой, моментально взлетел на стол, оттолкнулся от него и выпрыгнул в открытое окно. Я сразу же повторил маневры убийцы отставая от него лишь на несколько секунд. «Не стрелять!» — кричал я, уже коснувшись земли и сделав кувырок вперед, чтобы амортизировать не совсем удачное приземление. Расстояние до Зарипова увеличилось. Он бежал, и делал это достаточно лихо, но я знал, что бегать Лавр Петрович как раз-таки не любит, быстро выдыхается. Не дворянское это дело — в кроссах упражняться. за мной «Зарипова брать живьем!» — выкрикнул я, устремляясь в погоню. «Я не знаю, куда именно бежал Зарипов, ведь, по сути, уходить ему некуда. Для того, чтобы убежать от большой группы мало-мальски тренированных бойцов, нужно заранее подготовить пути отхода. Вместе с тем, коней поблизости не было, а Лавр бежал в сторону от карет и телеги, на которых прибыли мои бойцы. Так что без шансов. Я догоню». А решится ли Зарипов стрелять? Лучше бы стрелял, правда, не в меня, в сторону. Он своим побегом, а уж тем более стрельбой, окончательно закроет вопрос о том, кто убийца, и тогда любые обвинения в мою сторону станут нелепыми. Да я могу требовать извинений, правда, опасно это, но я на кураже. Выбрав темп бега, я мог контролировать дыхание и расстояние до беглеца. Уже минуты через три подобные гонки я почувствовал, что могу ускориться, а вот Лавр Петрович начал выдыхаться. За спиной я услышал топот копыт и крик помощника губернатора. Уж не знаю, зачем именно верхом на коне скачет Дмитрий Иванович Климов. Может, чтобы помочь догнать убийцу, но надеяться на его помощь не приходилось. От Климова с его служебным рвением я вообще не знаю, чего ожидать. Еще больше ускорившись, я почти поравнялся с Лавром, когда тот развернулся и направил на меня револьвер. И вот я резко ухожу в болезненный перекат, но группируюсь и становлюсь на одно колено. «Бах!» — стреляю по ногам Зарипова. Рефлексы. Не дождался я, пока в меня будут стрелять. Нейтрализую угрозу сразу. Расстояние между нами было всего метров три — потому вполне удачно я попал в икроножную мышцу лавра. Возможно, при этом задел и кость, но это неважно, он точно выживет. Я этой гниде сдохнуть теперь не дам. Ему еще показания давать. а закричал лавр, заваливаясь вперед. «Бах! Бах!» — прозвучало два выстрела. Падая, лавр нажимал на спусковой крючок, неосознанно направляя револьвер в сторону. Резко встаю, делаю два шага и размашисто, со всей своей пролетарской, пху ты, дворянской злостью, бью Зарипова ногой в голову. Тело убийцы окончательно заваливается на землю. «Господин Шабарин, немедленно объяснитесь!» — потребовал помощник губернатора, находящийся уже в 20 шагах от места схватки. «Пуля пролетела в шаге от меня!» «Зарипов и был убийцей, вот он и пытался сбежать!» Согнувшись, опёршись руками о колени и восстанавливая дыхание, сказал я. «Моей тренированности всё же ещё недостаточно. Физическая форма не такова, чтобы вытворять подобные погони со стрельбой и кульбитами и не запыхаться. Болели и многострадальные рёбра, давала о себе знать правая нога. Но всё это терпимо». Только через минуту прибежали Петро и мои дружинники. Вдали показался и бегущий полицмейстер марницкий «Господин Шабарин!» Никак не хотел отставать от меня Климов. «Но этот же человек, если я не ошибаюсь, Зарипов его фамилия! Ваш человек! Вы ему давали приказ убить Кулагина!» «Нет», — уже спокойно, чуть отдышавшись, говорил я. «Зарипов — дворянин как ему давать задание, а если он и служит кому, то хозяином считает еще одного преступника по фамилии Жабокритский. Если вы помните, то именно этот помещик ранее подавал на меня в суд. «И что? Не хватает ясности происходящего!» — не унимался Климов. А я не мог понять, он что, так увлекся спектаклем? Втянулся в просмотр кино детектива? Именно такое складывалось впечатление. Ну и ладно, пусть наслаждается. Если бы мое имя было опорочено убийством Кулагина, то бакрицкий не только смог бы отомстить мне за тот свой позор на суде, но также и завершить начатое дело, незаконно отобрать мое поместье. Так что, как видите, мотив преступления также имеется. А я не столь глуп, чтобы убивать Кулагина после того, как публично вступил с ним в ссору, «Я собирался воевать с вице-губернатором, но противостоять ему по закону», — сказал я, и, прихрамывая, направился в дом Кулагиных. Прежде чем отвечать Климову, я уже успел выдать людям приказание вязать Зарипова и доставить обратно на место преступления. Через 40 минут Зарипов пел как соловей. Нет, он был достаточно сильным человеком, и так просто его расколоть, Без вдумчивого воздействия не представлялось возможным, но было у лавра Петровича одно слабое место — его семья. Я прилюдно пообещал, что если Зарипов признается, все расскажет, сдаст, наконец, полностью и откровенно преступные схемы Жабокритского, то я не только не буду трогать семью Лавра, а жалую его родным 500 рублей, чтобы жена и дети-убийцы уехали куда-нибудь подальше из Екатеринославской губернии. Деньги, конечно, не очень большие, чтобы дворянке начинать жизнь с чистого листа, но для мещанки Зариповой сумма достаточно серьезная. Надо ведь думать, что за такое дело Зарипова лишат дворянства. И все же мне было жаль терять лавра. Отличный же мог получиться специалист. он какую операцию провернул. Если бы не отпечатки пальцев, то я бы в жизни не догадался, что это мог сделать Зарипов. «Я приглашаю газетчиков», — каким-то уставшим, но вполне довольным голосом произнес Дмитрий Иванович Климов, помощник губернатора. «Вы намерены все подробности рассказать?» — спросил я. «Вы намекаете на роль во всем этом деле с убийством Андрея Васильевича госпожи губернатор Кулагиной?» задумчиво спросил Климов. «В том числе», — ответил я. «Позвольте все же, доверьтесь мне, как это уже сделали. Я готов кое-что сделать для города, хорошее, пока не нужно газетчиков. После господин Хвостовский напишет все правильно. Вы же знаете этого писателя?» «Наслышан, он вхож в салон госпожи Кулагиной. Как же теперь без салона?» «Признаться, я в некоторой растерянности». Елизавета Леонтьевна не убивала своего мужа, но ведь она способствовала этому. Климов посмотрел на Молчанова и обратился к нему. «А что вы думаете, господин исправник? Это ж ваша работа. Губернский полицмейстер был отправлен в Киев, но вы...» «Я, господа, запутался», — растерянно ответил Молчанов. «Прошу простить, но без меня». «Я чувствую себя дурно, и, кабы не долг, то уже давно ушел бы домой и послал бы за доктором». «А еще тебе осталось недолго быть этим самым исправником», — подумал я. «На самом деле Кулагина мне была абсолютно не нужна. Ехала бы она с миром. Все равно, едва все узнают подробности смерти вице-губернатора, ей в Екатеринославе жизни не дадут. Так что пусть бы ехала куда-нибудь, но...» поделилась своими средствами, причем это условие обязательно. И хорошо бы, чтобы никто не лез в это дело, не начинал отыгрывать заступника вдов. Как бы мне ни хотелось, но брать деньги у вдовы для себя, пусть даже она будет и преступницей, даже тайно, это слишком неправильно для этого времени и мира, и даже мне самому. Хоть я и воспринимаю Елизавету Леонтьевну как преступницу, предательницу мужа, хитрую и расчетливую особу, и то было тут как-то не по себе. А ведь если лишь немного надавить на Кулагину, то за некоторое снисхождение к ее персоне можно получить хороших деньжат. Женщина уже более получаса вела себя кротко и безмолвно, будто смиряясь со своей участью быть опозоренной. «Елизавета Леонтьевна, могу ли я с вами поговорить?» — спросил я. Вдова Кулагина посмотрела на мужчин, все еще сидящих в кабинете вице-губернатора, а потом взглянула на Молчанова, который за последние часы проявил себя не более чем безмолвная статуя. Такой вот полненький отрок, искренне жалеющий самого себя. И я не оговорился, когда не назвал Молчанова в числе мужчин. Он и ранее вызывал у меня брезгливость. А сейчас никто, пустое место. Я заверяю вас, что никаких более оскорблений или грубостей вы от меня не услышите. Меня обвинили в убийстве, и я должен был сделать все, чтобы найти истинного преступника», — сказал я. Ализа словно нехотя кивнула, вставая с облюбованного ею дивана. Мы не стали далеко отходить а лишь зашли в соседнюю комнату. «Не знала я, господин Шабарин, что вы можете быть таким», сказала женщина, когда мы остались наедине. «А я, госпожа Кулагина, прекрасно знал, чего от вас можно ожидать. Вместе с тем я не расположен сейчас упражняться в красноречии. С вас полмиллиона рублей», сказал я, изучая реакцию собеседницы. Елизавета Леонтьевна сначала скривилась а после рассмеялась, будто я сказал какую-то глупость. Однако лицо моё было предельно серьёзным, а предыдущие действия, события и слова вряд ли можно было расценить как словоблудие или позёрство. Я досконально не знал, чем теперь владеет вдова, но даже по предварительным подсчётам, исходя из того, что имел вице-губернатор Андрей Васильевич Кулагин в городе, учитывая ту же гостиницу, ресторан, две лесопилки. Перечислять на самом деле можно долго, так что на кармане у вдовы должно было быть не менее миллиона рублей. И это по скромным и предположительным подсчетам. Ведь есть еще и огромное количество поместий. А вы подлец! То ли восхитилась мной вдова, то ли оскорбила. Хотя последующий оценивающий взгляд, который я бы назвал «взор похотливой тигрицы», Говорил о том, что она во мне увидела ни мальчика, но мужа. Уж не решила ли Кулагина закрутить со мной интрижку. Признаться, для меня, человека того возраста, в котором я погиб в будущем, у Кулагина весьма даже ничего, хоть и несколько старше меня того, что остался в горящем доме в будущем. Но женщина действительно выглядела для своих лет свежо, подтянуто и привлекательно. Но для меня нынешнего Когда внутри на психику, поведение, даже на нормы морали влияют гормоны, для меня, осознающего себя человеком молодым и весьма привлекательным, Кулагина никоим образом не рассматривалась как объект сексуального влечения. Так что я снисходительно улыбнулся. «Вы меня неправильно поняли, Елизавета Леонтьевна. Я не для себя прошу. Это было бы действительно подло и низко». «Я лишь прошу вас о том, чтобы вы создали фонд, благотворительную организацию, в кою поставили бы меня распорядителем уставного фонда в размере 500 тысяч рублей. И я даю вам слово, что потрачу эти деньги исключительно на благо нашей губернии и отечества», сказал я и нисколько не лукавил. Хотя нет, немножечко все-таки лукавства во всем этом было. Идея с благотворительным фондом пришла мне в голову буквально минут сорок назад. Именно тогда, когда стало понятно, что убийца Кулагина — это Зарипов, находящийся сейчас уже в околоточной, где его наверняка пользует местный доктор. И если станет известен тот факт, а он все равно станет известным, что Кулагина то ли пыталась отравить своего мужа, то ли усыпила его и ушла, то народная молва — разнесет все на что будет способна бурная человеческая фантазия придавая истории как можно больше пикантных подробностей ну а забава всем скопом бить подранка ранка что ж мне с того будет деловито спросила вдова я рад что мы можем говорить с вами по деловому улыбнулся я а мы с вами еще ни о чем не договаривались поспешила кулагина «Мне достаточно, Елизавета Леонтьевна, что вы уже признали наличие у вас миллионов. А та информация, которую я мог бы вам предоставить, думаю, стоит не меньше половины состояния, которое вам достается от мужа». Я усмехнулся. «А полмиллиона? Ведь это даже не половина». «Что за информация?» Сглотнув и поведя плечами, все же спросила вдова. «У меня в блокноте имеется много разных записей о делах вашего супруга. Я, как человек честный, обязан добиться их обнародования. Получится ли решить это на губернском уровне или придется привлекать третье отделение его императорского величества? Это уже другой вопрос. Но незаконное приобретение некоторого имущества как в Екатеринославе, так и в Луганске и в Ростове Это лишит вас немалой доли состояния. А если история получит огласку в Петербурге, то вам определённо нечего будет делать более в России, — сказал я. Вряд ли вы лжёте. Ну а создание благотворительного фонда может существенным образом помочь и моему имени. Может, накинете сюда ещё 50 тысяч и поспособствуете тому, чтобы о моём участии в прискорбном деле убийства мужа никто не узнал? сказала вдова Кулагина и с надеждой посмотрела на меня. «Увы, сударыня», — сказал я, разводя руками в разные стороны. «Правильно ли я вас поняла, господин Шабарин?» Задумчиво прикусив нижнюю губу, проговорила Елизавета Леонтьевна. «Вы предлагаете мне оставить часть своего состояния на вас, вернее сказать, на некий фонд, который вы хотите создать. Взамен вы обязуетесь не порочить мое имя и не давать ход тем документам, что у вас должны быть. Нет, любезная Елизавета Леонтьевна, документы будут все равно обнародованы и частично показаны ревизору, но там не будет ничего того, что бы могло бы оставить тень на вашей репутации, кроме того, что ваш покойный муж — преступник. Я развел руками, мол, увы. Только лишь... «Те документы не всплывут, которые лишат вас некоторые части имущества. Но главное, что я не стану говорить ни газетчикам, ни губернатору, что вы лично замешаны. Сделка, как мне видится, все же не стоит полумиллиона», сказала вдова и словно украдкой посмотрела на меня. «Я состроил мину, что очень сильно сожалею, что нам не удалось договориться», развел руками и не спеша сделал два шага в сторону выхода. «Да стойте же!» — выкрикнула Кулагина. «Я согласна, и мой стряпчий уже сегодня будет готовить все необходимые распоряжения. Есть у меня полмиллиона, но я хотела бы еще узнать, на что будут тратиться эти деньги, и как только вы предоставите мне все документы, которыми меня так пугаете, и я увижу, что они мне действительно угрожают, все сладится самым ближайшим образом». «Я был уверен, что мы с вами договоримся», — сказал я. «Зачем же мне благотворительный фонд, если он будет не моим личным, а я буду в нем лишь распорядителем?» Ответ был на поверхности. «Это еще один шаг в сторону того, чтобы я возвысился над толпой, если можно так назвать дворянскую среду, чтобы стал политически более весомым. Когда есть политический вес, уважение, известность, то это все...» при грамотном-то подходе, можно и монетизировать. Хотя и деньги для меня не самоцель. Они — средства возвышения. Вот такой вот получается замкнутый круг. А вообще правоохранительная система Екатеринославской губернии не выдерживает никакой критики, словно здесь рай для непуганных людей и ушлых преступников. Федор Васильевич марницкий только еще чего-то хочет — Хотя и он, если уж быть откровенным, трусоват. Вот меня просто взяли и отпустили обратно в гостиницу. Это я сам вызвался дать показания под протокол, а после еще объяснил все свои манипуляции с отпечатками. Прежде всего, Марницкому, которого подумывал рекомендовать губернатору на должность главного полицмейстера губернии. Думаю, что те документы, которые должен изучить губернатор, дают мне возможность просить Якова Андреевича Фабра. Так что с Федором Васильевичем я разговаривал обстоятельно, показывал несколько раз бумажки, бороздки и петельки, указывая на другие обстоятельства. Пусть учатся этой самой дедукции, пригодится. А мне еще необходимо продумать разговор с губернатором и с ревизором. Но сначала нужно спокойно пообедать, может, и подремать пару часов». «Ведь дел впереди!» «Воз и маленькая тележка!»